Глава 17. На данный момент в Сибруке работают 23 юриста, и на каждого из них у нас есть небольшое досье. Примерно половина из них находилась в городе, когда был убит Руссо. Самый старший — джентльмен в возрасте 91 года, который все еще сам каждый день приезжает в свой офис на машине. Двое молодых юристов появились в Сибруке в прошлом году и тоже решили заняться частной практикой. Все местные адвокаты белые, шестеро из них женщины. Самыми процветающими, похоже, можно считать двоих братьев, которые вот уже 20 лет занимаются банкротствами. Большинство же юристов, судя по всему, едва сводят концы с концами. Обычная ситуация для таких городков. Раньше глен Колокурчи занимал пост в Сенате Флориды. Его округ включал в себя Руиз и еще два других. В момент убийства Руссо он сидел в сенаторском кресле уже третий срок. Кит Руссо являлся его дальним родственником. В молодые годы Колокурчи возглавлял самую крупную в городе юридическую фирму и нанял Руссо сразу после того, как тот окончил юридический колледж. Руссо приехал в город вместе с женой, но для нее должности у Колокурчии не нашлось. В фирме Гленна Колокурчии Кит Руссо проработал недолго. Уже через год он создал свою фирму, она обосновалась в офисном здании без лифта на Мейн-стрит, прямо над пекарней. «Я выбрал именно Колокурчии, потому что его досье чуть толще остальных». а также по той причине, что он, возможно, больше других знает о Ките. И потом, из всех юристов, работающих в городе, Калакурчи, скорее всего, помнит больше деталей, связанных с убийством Руссо, чем кто бы то ни было другой. По телефону он сообщает, что может уделить мне полчаса. Когда я впервые проезжаю по улицам Сибрука, у меня возникает ощущение, будто я не так уж плохо знаю этот городок. Интересных для меня мест здесь немного. Офисное здание, когда-то принадлежавшее Киту и Диане, где, собственно, и было совершено убийство. Улочка позади строения, где Кэрри якобы видела убегающего чернокожего мужчину. И, наконец, здание суда. Я паркуюсь напротив него на Мейн-стрит и сижу в машине, наблюдая за неспешно текущим по тротуарам потоком пешеходов. Размышляю о том, сколько из проходящих мимо меня людей помнят об убийстве Кита Руссо, а также гадаю, был ли кто-нибудь из них знаком с Руссо и Куинси Миллером. И еще думаю о том, известны ли им о судебной ошибке, в результате которой в тюрьму отправили невиновного. И прихожу к выводу, что, конечно же, нет. Выждав необходимое время, я присоединяюсь к прохожим, идущим по тротуару, и прохожу пешком полквартала до нужного мне офиса. Надпись на окне, сделанная черной, частично облупившейся краской, гласит «Юридическая фирма Кола Курчи». Когда я шагаю через порог, слышится звон старомодного дверного колокольчика. С дивана в приемной, подняв облачко пыли, спрыгивает полосатая кошка. Справа от себя я вижу стол со сдвижной крышкой, на нём стоит ручная пишущая машинка. Кажется, в помещении вот-вот появится пожилая седая секретарша, которая незадолго до этого вышла куда-то на минутку и снова примется барабанить пальцами по клавишам. В приёмной витает запах старой кожи и застоявшегося табачного дыма. Это нельзя назвать неприятным, но очевидно, что в помещении давно пора сделать уборку. Однако, изрядно меня удивив, вместо пожилой седовласой секретарши, которая была бы уместна в такой приёмной в середине прошлого века, появляется сногсшибательная молодая женщина азиатской наружности в короткой юбке. Обращаясь ко мне, она с улыбкой говорит. «Доброе утро. Я могу вам чем-то помочь?» Я улыбаюсь в ответ и отвечаю. «Да, меня зовут Каллен Пост. Вчера я беседовал с мистером Колокурчей». и мы договорились встретиться сегодня утром». Женщина умудряется одновременно снова улыбнуться и нахмуриться. Она подходит к другому столу, чуть более современному, чем тот, который привлек мое внимание. «Он мне ничего не сказал. Извините, меня зовут Беа». «Но он на месте?» «Конечно. Сейчас я его позову. Он не так уж занят». Женщина вновь улыбается и, двигаясь плавными, словно плывущими шагами, исчезает. Однако в следующий момент она появляется снова и делает приглашающий жест рукой. Я вхожу в большой кабинет, где вот уже несколько десятилетий правит бал глен Колокурчи. Он встает из-за стола, притворяясь, будто рад посетителю. Мы представляемся друг другу, церемония знакомства совершается быстро. Затем хозяин кабинета указывает мне на кожаный диван и, обращаясь к секретарше, говорит, «Принесите нам кофе, пожалуйста». Опираясь на трость, Кола Курчи отходит к большому креслу, который вместил бы и двоих, и опускается в него. Ему почти восемьдесят лет, и он без всякого сомнения на этот возраст и выглядит. Лишний вес, седая борода — И такая же седая, пышная, спутанная шевелюра слишком длинных волос, которые не мешало бы подстричь. В то же время розовый галстук-бабочка и красные подтяжки придают ему несколько щеголеватый вид. Вы, священник, или что-то в этом роде, спрашивает Кола Курчи, глядя на мой стоячий воротничок. Да, методистской церкви. Отвечаю я и вкратце описываю ему характер деятельности фонда «Блюститель». Пока я говорю, он внимательно слушает, опираясь подбородком на рукоять трости и не сводя с меня проницательного взгляда ярко-зелёных глаз, в белках которых, увы, отчётливо видны красные прожилки. биа приносит кофе. Я делаю глоток из своей чашки. Кофе чуть тёплый и, скорее всего, растворимый. Когда секретарша выходит и закрывает за собой дверь, Кулакурчи спрашивает. «С какой стати священник сует нос в такое старое дело, как случай случае Куинси Миллера?» «Прекрасный вопрос. Меня бы не было здесь, если бы я не был уверен, что он невиновен». Мое заявление, судя по всему, кажется Кулакурчи забавным. «Интересно», — бормочет он себе под нос, — У меня решение, принятое по его делу, никогда не вызывало сомнений. Насколько я помню, там был очевидец. Там не было ни очевидцев, ни нормальных свидетелей. Молодая женщина Кэрри Холланд заявила, будто видела чернокожего мужчину, который убегал с места преступления, держа в руках некий предмет, предположительно дробовик. Но женщина солгала. Она была наркоманкой и заключила сделку с властями, чтобы избежать тюрьмы. Теперь Кэрри Холланд призналась, что тогда дала ложные показания, и она была не единственной лжесвидетельницей во время процесса. Кола курчи отбрасывает с олба длинные седые пряди, сальные и плохо вымытые. «Интересно», — произносит он. «Вы были близко знакомы с Китом Руссо?» Кулакурч издает раздраженное ворчание и растягивает губы в подобии улыбки. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы вы рассказали некоторые детали. Вы следили за процессом?» «Нет. Вообще-то я хотел. Но они решили провести суд чуть ли не в округе Батлер или где-то на границе с ним. Я тогда занимал пост в Сенате Флориды и был весьма занятым человеком. У меня здесь работали семеро адвокатов, моя фирма самая крупная в этих местах. Так что я не имел возможности проводить время, сидя в зале суда и наблюдая за действиями других юристов. Кит был вашим родственником, верно? Вроде того. Очень дальним. Я знал его родителей еще в Тампе. Он постоянно просил меня дать ему работу, и я помог, устроил Кита к себе. Однако он у меня так и не прижился. Ещё Кит хотел, чтобы я нанял его жену, но на это я не согласился. Кит потерся в моей фирме примерно год, а потом основал свою компанию. Мне это не понравилось. Вообще-то у итальянцев принято придавать большое значение таким понятиям как личная преданность и родственные связи. А он был хорошим юристом? А какое это теперь имеет значение? Просто любопытно. Куинси Миллер утверждает, что Кит плохо проявил себя как специалист, когда занимался делом о его разводе, и судебные протоколы это скорее подтверждают. Впоследствии прокурор обыграл данный момент представив дело так, будто для Миллера мотивом убийства Кита Руссо являлась месть. Это было явной натяжкой. Вряд ли найдется много бывших клиентов, которые настолько недовольны своими адвокатами, что готовы отстрелить им голову, не правда ли? «Со мной такого не случалось», — отвечает Колокурчий и раздражается хохотом. «Я, подыгрывая ему, тоже смеюсь». Наконец, успокоившись, он продолжает. «Но вообще-то у меня тоже были сумасшедшие клиенты. Один парень, например, как-то раз заявился ко мне в контору с пистолетом. Это было много лет назад. Он, видите ли, тоже был расстроен исходом дела о разводе. Но этот тип, по крайней мере, предупредил, что вооружен». У всех юристов, работавших в этом здании, было оружие, так что дело могло закончиться чем угодно. Моего клиента успокоила маленькая находчивая секретарша. Я всегда верил в находчивых секретарш. Я знал, что старые юристы обожают рассказывать всевозможные истории из своей жизни. А мне как раз и было нужно, чтобы мой собеседник в этом смысле, что называется, завелся. Поэтому я сказал, значит, у вас тогда была большая юридическая фирма? Большая для этой части штата. Семь, восемь, иногда десять адвокатов, десяток секретарш, офисы наверху, клиенты, выстроившиеся в очередь у входной двери». В те времена я работал как сумасшедший, но в какой-то момент меня это стало утомлять. Половину своего времени приходилось тратить на урегулирование трений между моими служащими, которые постоянно конфликтовали друг с другом. Вы когда-нибудь занимались юридической практикой? Я занимаюсь ею сейчас, только у меня другая специализация, нежели у вас. Много лет назад я работал на должности государственного защитника, но быстро выгорел. Затем открыл для себя дорогу к Богу, и она привела меня в духовную семинарию. Я стал священником. Однажды, работая в рамках программы по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, я встретился в одной из тюрем с невинно осужденным человеком. Это изменило мою жизнь. Вы что, вытащили его из камеры? да Вытащил. А потом еще семерых. Сейчас у меня в работе шесть дел, в том числе дело Куинси Миллера. Я читал, что примерно десять процентов осужденных, отбывающих наказание, невиновны. Вы верите в это? Десять процентов — это, пожалуй, все же многовато. Но в тюрьмах действительно сидят тысячи невиновных. Мне трудно в это поверить. В это не верит большинство белых людей, но поговорите с чернокожими, и вы услышите, что среди них тех, кто так считает, очень много. Проработав 18 лет в Сенате Штата, Колокурчи часто и последовательно голосовал за меры, укрепляющие закон и порядок. За смертную казнь, за право на наношения оружия. Он был ярым сторонником войны с наркобизнесом и выступал за утверждение тех ассигнований на нужды правоохранительных органов, которые считали необходимыми представители полиции и прокуратуры. «У меня душа никогда не лежала к уголовным делам», признается Колокурчи. «На них денег не заработаешь». Но Кит все же делал на них деньги, не так ли? Колокурчик мурится и бросает на меня сердитый взгляд, словно я нарушил некую договоренность и вышел за рамки дозволенного. Затем, поколебавшись немного, говорит. «Кит мертв, уже более двадцати лет. Почему вас так интересует, чем он занимался как юрист?» «Потому что мой клиент его не убивал. Это сделал кто-то другой, исходя из совершенно иного мотива. Мы знаем, что Кит и Диана в конце 80-х годов, как адвокаты, представляли интересы наркоторговцев. У них были клиенты такого рода в районе Тампы. Эти парни прекрасно подходят на роль подозреваемых. Возможно, но я сомневаюсь, что теперь, после стольких лет, они будут готовы заговорить. Вы близко знали шерифа фицнера Колокурчи снова пронзает меня рассерженным взглядом. Только что я связал имя фицнера с наркодилерами, и он прекрасно понимает, на что я намекаю. Колокурчи делает глубокий вдох, шумно выдыхает и произносит. «Мы с Брэдли никогда не были близки. У него были свои дела, у меня свои. Мы с ним охотились за головами одних и тех же людей, но как то умудрялись не мешать друг другу и они лез в криминальные проблемы и поэтому наши дорожки редко пересекались а где фицнер сейчас наверное умер он покинул эти места много лет назад на самом деле фицнер не умер он безбедно живет во флориде ки Проработав в должности шерифа 32 года, фицнер отошел от дел и уехал. Его дом с тремя спальнями в Маратоне оценивается в 1,6 миллиона долларов. Неплохо для ушедшего на покой слуги народа, который официально никогда не зарабатывал больше 60 тысяч в год. «Вы считаете, что фицнер мог быть каким-то образом замешан в убийстве кита?» — уточняет Колокурчи. «Нет, я вовсе не хотел этого сказать. На самом деле я намекал именно на это». Колокурчи мой ответ явно не убеждает. «Значит, эта свидетельница утверждает, будто фицнер уговорил ее во время суда дать под присягой ложные показания?» — спрашивает он, прищурившись. Если Кэрри Холланд все-таки решится опровергнуть собственную ложь, то, когда она это сделает, все будет зафиксировано в протоколах судебного заседания, с которыми сможет ознакомиться любой желающий. Однако я не готов сейчас раскрывать все карты своему собеседнику. «Послушайте, мистер Колокурчи, это конфиденциальная информация, понимаете?» «Конечно, конечно!» — кивает он. пятнадцать минут назад мы с ним были совершенно незнакомыми людьми но я полагаю что колокурчи снимет телефонную трубку раньше чем я успею дойти до своей машины она не назвала фицнера а просто сказала что ее заставили солгать полицейский и прокурор у меня нет оснований в чем либо подозревать фицнера это хорошо то убийство было раскрыто двадцать лет назад. Похоже, вы буксуете на месте, мистер Пост. «Возможно. Насколько хорошо вы были знакомы с Дианой Руссо?» Клокурчи закатывает глаза с таким видом, словно личность супруги убитого Кита Руссо, последняя тема, которую он хотел бы обсуждать. «Я знал ее мало». С самого начала я старался держаться от нее подальше. Она хотела получить должность в моей фирме, но тогда мы не нанимали сотрудников женского пола. Диана восприняла мой отказ как оскорбление и с тех пор меня недолюбливала. Она настраивала кита против меня, и мы с ним никогда не ладили. Когда он ушел из фирмы, я вздохнул с облегчением, Но, как оказалось, проблемы с ним не закончились, и после этого кит стал настоящей занозой в заднице. «Каким образом?» Клокурчи бросает взгляд на потолок, словно размышляя, нужно ли мне сообщать подробности, но, будучи пожилым юристом, в конце концов не выдерживает. «В общем, произошло следующее», — начинает он... и садиться поудобнее, готовясь к рассказу. В те времена я занимался практически всеми видами гражданских исков о возмещении ущерба, подаваемых в округе Руиз. Всем, что касалось автомобильных аварий с участием дорогих машин, недоброкачественной продукции, злоупотреблений в сфере медицины, случаев обмана доверия клиентов. Если человек получал травму, он появлялся здесь, или же я навещал его в больнице. Кит тоже хотел участвовать в этом бизнесе, потому что нет для кого не секрет, что дела о компенсации за нанесение физического и морального ущерба — единственный способ для юриста заработать хорошие деньги на гражданских делах. Парни из крупных юридических фирм в Тампе Тоже заколачивают неплохо. Но даже им далеко до известных юристов, которые специализируются на гражданских делах о нанесении физического, материального и морального ущерба. Уходя из моей фирмы, Кит похитил одно такое дело. Просто прихватил материалы с собой, и у нас из-за этого была целая схватка. Он был на грани банкротства и нуждался в деньгах. Однако дело принадлежало моей компании. Я пригрозил, что подам на него в суд, и мы с ним воевали целых два года. В конце концов, Кит согласился отдать мне половину гонорара, но осадок после этой истории остался неприятный. Диана тоже во всем этом участвовала в полной мере. Мне было известно, что юридические фирмы часто взрываются изнутри, И это почти всегда связано с деньгами. Вы с Китом потом помирились? Да, но это заняло годы. Это маленький городок, и местным юристам приходится как-то уживаться друг с другом. За неделю до того, как Кита убили, у нас с ним был совместный ланч, во время которого мы даже пару раз чему-то посмеялись. В принципе, Кит был хорошим парнем. Много работал, пожалуй, ему мешала разве что чрезмерная амбициозность. Однако моё отношение к Диане теплее так и не стало. Впрочем, бедняжку следует пожалеть, ведь она обнаружила своего мужа мёртвым, да ещё практически без лица. А он, кстати, был хорош собой. Диана очень тяжело всё это переживала и, похоже, так и не оправилась». Она продала здание и уехала из города. «После этого вы с ней не общались?» «Нет». колокурчи смотрит на часы, ясно давая понять, что ему предстоит очередной тяжелый, суматошный, полный забот день. Намек очевиден. Мы с ним завершаем беседу, и еще через тридцать минут я благодарю его и ухожу.